Фантастика или реальность? Есть ли те, у кого не получается? Да как же без них? А почему? Да все потому же: одолели сомнения. Люди не верят в реальность такого исхода, в итоге получают свою правду. По их мнению, данная техника не работает, хотя может быть оставался один шаг, один день для реализации намерения. Что помешало? Да все те же DEF, которые и внесли нам мощную негативную эмоцию в виде сомнения. Кстати, можно рассмотреть, как действуют DEF с другой позиции. Например, по фантастическому фильму "Матрица". Матрица реальная штучка. Та еще у каждого своя. А бывает, что один кусок матрицы очень даже реален для одних. Другой кусок совсем противоположный и не похожий на первый или сто первый для других. Но и первые и вторые будут настаивать на реальности своего куска с пеной у рта и говорить, что по-другому и быть не может. Оглянитесь по сторонам, и вы обнаружите разные реальности. Допустим, у своих однокашников, соседей по лестничной клетке. Кстати, о клетке своего воображения мало кто задумывается. Привожу отрывок из письма одного из читателей моей рассылки в интернете. Матрица — это мир для тех, кто считает, что негативные эмоции норма, периодические депрессии норма, работать на работе с 9 до 17 и раз в год иметь пару недель на отдых норма, наличие цели в жизни даже не думаем о них, периодически болеть норма и так далее. И они не знают, что такое намерение, Зеланд. Не верят в то, что за пределами их мировоззрения и так далее. Это люди с полузакрытыми глазами, массами иллюзий по поводу окружающего мира и себя, существующих и редко ловящих ощущения счастья. А реальный мир — мир осознанности, любви, творчества, отсутствия ограничений. Фильм «Матрица» по рейтингу, если ничего не путаю. Год другой на первом месте был, и кассовый сбор на том же уровне. Почему? Может тем, кто смотрел его, подсознание что-то сказать хотело. Привести-то на фильм нас привели, да пресловутый разум на фантастику, соответственно, реагирует. На один московский ТС тренинг-семинар. В группу попала дама по рекомендации. Обо мне что-то из Уз даже не знаю, кого слышала. Рассылок в интернете не читала. Вопросы, которыми она засыпала в первый день и часть второго, даже для тех, кто пришел в первый раз, были наивными и не требующими ответа. В воздухе летали мысли типа: да как можно быть такой? И почему Влад ее не угомонит? Пусть помолчала бы малость. Да может потому и выслушивал порой явную чепуху, чтобы остальным показать, какими они были, как изменилась их реальность только от прочтения рассылок. Не говоря уж о тех, кто был во второй и в третий раз. Кстати, дама после третьего ТС объясняла в письме что-то вроде того, что мол была спокойна, никакой эйфории, поэтому в четвертый раз не пошла. Вот ведь вывод интересный. И не у нее одно из тех, кто прошел три ТС подряд. Тут очевидно начало сверхспокойствия, точнее первый шаг к нему, снисходительное спокойствие победителя. или как ни назови, первая, но серьезно ощущаемая фаза. Ну перешли люди из яслей в детсад, это что, плохо что ли? Реальность ваша настолько изменилась и энергетика повысилась и стабилизировалась, что только бы порадоваться и выводы сделать, малость не только разумом шевельнуть, но и душой. Только вот теперь подумать надо, не в другом ли вы секторе матрицы, Конечно, коренным образом отличающимся от прошлого, но все же. Свободны ли вы внутренне и внешне? Проснулись или еще спите? Кстати, о снах. Когда вам снится сон, вы можете определить, что это сон и как. Вот буквально вчера хорошая знакомая рассказывала, что она спала и ей снилось, как скользит по воде на одной ноге, а вторая отталкивается. Спрашиваю, понимала ли она, что это сон? Нет, ощущала реальность происходящего. Существует масса книг, в которых можно прочитать о том, как люди во сне формировали новую реальность, а потом реализовывали ее в жизни. Почему Менделееву во сне таблица приснилась? Может потому, что думал он на ней день и ночь, верил, знал, что где-то должна быть информация на эту тему. Душа-то разплюнуть, доставить вас во сне в любой сектор изобильной вселенной. Если вы готовы, со зрели стало быть. Да, собственно, кусочек фантастического фильма, в котором за несколько минут обучают тому-сему, от боевых искусств до управления вертолетом, давно уже наша реальность. Еще во времена Вьетнамской войны спецслужбами использовались различные методы, к примеру, когда человек получал высшее образование минут за 15. Еще раз вернемся к началу фильма «Матрица», в связке с нашей действительностью. Кто-то вошел в компьютер героя фильма, для хакера расплюнуть, иди за белым кроликом, пошел. Интуиция работает, стало быть, к сигналам внешнего мира прислушивается. Кстати, был выбор, как и у всех нас, ведь мог и не пойти. Тринити встает, в глазах что, страх или снисходительное спокойствие, плюс концентрация и готовность к действиям. Кстати, мешают ли женщинам боевые искусства, которые на практике могут и не понадобиться, даже если сила женщины в ее слабости? Далее, голос в трубке: "Пошла, ты сделаешь это". Мысль-действие. Участникам ТС предельно ясно: я не про философов, все знающих из чужих книг и живущих на одну зарплату, а про людей, которым надоел их кусок матрицы. И они на деле пожелали стать свободными, внутренне и внешне, занимались любимым делом, да еще за это и деньги получали. И Трините пошла, отбросив страх, сомнения, и сконцентрировалась на действиях, при этом без суеты и четко видела эти самые сигналы, знаки, горящее окно, например. Затем разбег, прыжок, готовность к обороне, дальнейшие действия, ритм до результата. уходит сама в свою дверь. Другой герой, тот же голос в трубке, ведет, но результат другой. И мысли другие. Сравним. Соберись, вставай от Ринити, ты сможешь. И... Что я сделал? В чем я виноват? Мне конец. Ну и получил бумеранг. Все бумеранг. По мыслям и неуверенным действиям своим попал в лапы зомбированных матрицей агентов. Дальше вживленный жучок столь ли далека сейчас эта фантастическая мысль? Где-то проскочила информация об экспериментах в Европе с вживленными чипами. Вот скоро новшество отпечатки пальцев при получении паспорта, которое у всех индивидуальное. Далеко ли отсюда чисто технически до введения команды конкретному человеку любой команды? Быть может, в спецслужбах это уже и не совсем фантастика. Кто и где готовит биороботов, пилотов-смертников или других смертников, обматывающих себя взрывчаткой? А когда-то научная фантастика была "человек торпеда". Далее выбор всегда есть: красную или синюю таблетку, а по жизни синица в руках. Правда, перед этим аналогичная мысль в голове. Откуда эта мысль? Коль мы рождены для радости и счастья, а для чего? Для болезней, виноватости, только для продолжения рода, нужды и лишений или крайне ограниченной жизни потихоньку-помаленьку? И это правда. Но только мне в эту часть матрицы не очень хочется. А кому туда хочется – этаким синицеголовым. Типичным представителям социума. Так это их таблетка. Ее пусть и кушают. Вместе со своим эго – Только вот не надо другим навязывать, у них ведь тоже право выбора есть. Зачем слушать глупый бред, страшилки о сектах, например, с подачи матрицы безумного большинства, говорящего об этом с признаками старческого морозма на лице, умное выражение лица. Да к душе прислушайтесь, разум гадает, а душа знает. Дальше по фильму просыпается Дэйл. Я умер? Да нет, наоборот, клиническая смерть. Через пару тысяч лет фантастика. Пока для большинства да. Но что делать с высказываниями в книгах Каэля и Мореза? Людей уже более чем достаточно для жизни своей заработавших. Или россиянина Молдашева, намекнувшего после Гималайской экспедиции на то, что есть люди, живущие тысячу лет и более. По поводу интеллекта машин. А у вас компьютер не глючил без видимых на то причин и вирусов. Приведу цитату из статьи в журнале «Другой мир вокруг нас». Профи-компьютерщики, положив руку на сердце, признаются, что далеко не всегда понимают, почему даже самая накрученная домашняя персоналка ведет себя именно так а не иначе. Для рядового чайника компьютер вообще представляет собой некую непонятную сущность, живущую своей непостижимой жизнью. Ну скажите, почему эта штука заявляет, что не в состоянии опознать собственный сидером, если пять минут назад его прекрасно распознавала? Кто ответит на вопрос, почему самая обычная игра на одном компьютере не ставится, хоть тресне, а на другом при прочих равных условиях идет как по маслу? Статья длинная, смысл которой в том, что завелась компьютерная сущность. Мол некий комп домовой, которому надо поставить какие-нибудь игрушки, чтобы он не шутил так. Ну напишут же такое, прямо в тему фантастических фильмов. Но говорят факт: игрушки поставили, все сбои прекратились. А как вам будущее Земли, умирающее без растительности и людей? И об этом во многих фильмах нам говорят. Мигрев вот в книгах подробно остановился. Если не очень нравится, и может по два-три деревца в год каждый посадил бы. Вы, читающие эти строки, посадили? Я посадил. Это не главное, конечно. Важнее то, что было написано по латыни у предсказательницы. «Познай себя». Вот тут опять непонятное. А что значит «познать себя»? Да в первую очередь проснуться надо. Смотрим, как живет безумное большинство. Родился человечек, не успел окрепнуть, в ясли его, в садик, в школу. Кто воспитывает во всех этих учреждениях наших детей? Эти воспитатели здоровы, материально обеспеченны, счастливы, у них все в порядке в семьях. Они хорошо понимают, зачем родились и имеют главную цель. Или эти воспитатели сами замучены жизнью, вечная нехватка денег знаков? А вы знаете, какой процент учителей не замужем в зрелом возрасте и с нервными расстройствами? И вот всю свою негативную энергетику, свой образ жизни и ее понимание они переносят на наших детей. И дети, как губки, хорошо усваивают внушенную им информацию. Собственно, гипноз на негативное восприятие жизни. И до настоящего времени школьные педагоги и основная масса родителей Не устают внушать свои идеи выпускникам школ. Вот поступишь в институт, частенько все равно в какой, получишь высшее образование и будешь хорошо жить. А молодой человек смотрит на то, как его мама и папа живут, хотя бы в материальном плане. Ездят на стареньких Жигулях, квартира так себе, у Моря не были несколько лет и думает, как же так получается. Вот соседи Гриша или Маша, у которых всего-то какой-нибудь технику или курсы после школы за плечами, а судя по всему, денег куры не клюют. Из-за кардона мотаются по несколько раз в год, и БМВ на джип меняют. Дело в том, что родители-то естественно не желают своему ребенку худого, просто сами находятся под замбирующим воздействием ДЭФ. Другое часто встречающееся название энергоинформационные сущности. Аналог фильма «Матрица». Им самим в детстве еще социалистическом говорили что-то подобное. А сесть и в один прекрасный момент проанализировать свою жизнь, почему у меня все не так, как хотелось бы, почему не хватает того, сего и найти причину этого, времени не находят. Вернемся к молодому человеку, который закончил школу. Далее при наличии способностей он оканчивает институт, допустим с красным дипломом. И если и он не находит времени подумать и проанализировать ситуацию, то его будущее банально предсказуемо. Работа на дядю, неважно какого, государственного или частное лицо. Зарплата так себе. Ну прикиньте, старшие инженеры и выше. Сколько лет вам понадобится, чтобы заработать на приличную квартиру и приличную машину? Жизни-то хватит. Далее то, что принято считать карьерой, то есть продвижение по служебной лестнице, а далее нищенская пенсия. В России во всяком случае. Доживание, угасание, гробовая доска. И ни разу в этой жизни такой человек не задал себе вопрос: а кто я есть?